Глава пятая. Осложнение и ППП. Давайте сразу откажемся от иллюзий, что половые болезни поражают половые органы так же, как кари из зубы, а не хомикоз ногти. Удалил больной зуб или ноготь, и нет болезни. Половые болезни так не преодолеешь. потому что поражают они не только орган-мишень, но и весь организм в целом. В первую очередь, половые болезни снижают качество жизни человека. Вот почему они относятся к социально опасным заболеваниям. Нарушение коммуникации между людьми, деформация личности, умаление самооценки, невозможность реализовать жизненные задачи, бесплодие и разрушение семьи. Вот лишь несколько примеров социальных зол, которым ведут половые болезни, а их осложнения, опосредованные механизмы, разрушающие социальный облик человека. Итак, давайте последовательно разберём эти осложнения. Сочетанные инфекции. Современный человек живёт в основном в городской среде, а это значит, что он постоянно подвергается стрессу, ведёт ненормированный образ жизни, питается консервированными продуктами с сомнительными добавками, дышит оксидами тяжёлых металлов, страдает от курения, ожирения, свободных радикалов и гиподинамии. Всё это оборачивается снижением иммунитета и постоянными атаками микробов, болезнетворных и условно патогенных. Логично, что все эти микробы человек получает сразу в виде букета Конечно, человек с рождения попадает в среду с определённым набором микроорганизмов. Его кишечник заселяет полезная флора, которая противостоит воздействию многих вредоносных бактерий извне. Человек, можно сказать, играет со средой в ничью. Человек против окружающего мира 1 на 1, равновесие. Но мы помним, что человек может понизить общие защитные и адаптационные свойства организма. что и приводит к нарушению равновесия и заставляет проиграть этому букету. При снижении иммунных сил болезнетворные жители организма могут долгое время себя никак не проявлять. Но при воздействии факторов риска начинается обострение, а с ним и неприятные открытия. Какие же факторы риска, реализация которых ухудшает шансы человека удержать равновесие? Факторы риска могут быть универсальные и персональные. К универсальным относится жизнь в условиях мегаполиса, простудные заболевания, смена половых партнёров, злоупотребление алкоголем, тяжёлые хронические заболевания, туберкулёз, сахарный диабет, рак. К индивидуальным факторам риска относятся, например, курение, ожирение, работа на вредном производстве, гиподинамия и так далее. Чем богат образ жизни человека, тому и рад возбудитель. Почему такое значение имеет сочитанная инфекции или микст инфекции, как её теперь называют. Можно даже сказать, поражение в стиле фьюжн, то есть сочетание несочетаемого. Дело в том, что инфекции в букете взаимно усиливают друг друга, облегчают друг другу проникновение в организм и ухудшают клиническое значение друг друга. Безобидный и незаметный цитомегаловирус, например, в сочетании с другими инфекциями торч-комплекса, хламидии, герпес, превращается в убийцу зачатого ребёнка. Присутствие одновременно хламидий и микоплазм приводит к тому, что человеку можно не предохраняться. Зачем? Всё равно бесплодие. Комбинация папилломавирусной инфекции с герпесвирусной и цитомегаловирусной увеличивает шансы онкологических осложнений на шейке матки от может быть до почти наверняка Сам по себе третичный сифилис при нелеченном процессе развивается через 4-25 лет после инфицирования а в сочетании с вич-инфекцией и гепатитами за 1-2 месяца Прошло буквально несколько недель от заражения и человек ослеп или впал в безумие наподобие белой горячки или оглох. Да и сама ВИЧ-инфекции, как бы не было страшно, не всегда передаётся при половом контакте, если у пациента нет герпетических высыпаний. А если есть, то передаётся гарантированно. Герпетические эрозии раскрытые входные ворота для ВИЧ. А у кого сейчас нет герпеса? У всех есть. По разным данным, инфицировано 80-90% населения планеты. В нашей стране, например, эта вирусная инфекция по частоте смертельных осложнений вторая после гриппа. В чём коварство коктейля из инфекций? В том, что не полностью обследованный человек недостаточно информирован о своём здоровье и пребывает в счастливом неведении. Но мы же помним о том, что незнание законов не освобождает от ответственности. Так и с нашим телом. Неизвестный инфекционный статус не исключает последствий. Если вы не знаете о ваших инфекциях, то это не означает, что вы избежите тягостных результатов их развития. Цистит. Самое распространённое воспалительное заболевание мочевых путей у женщин. Но ещё большее количество женщин только считает, что страдает циститом. Вот такое это загадочное заболевание. Давайте разберём, почему оно действительно так часто встречается. Дело в том, что появление цистита тесно связано с нарушением женской микрофлоры. Учтём все факторы снижения иммунитета у современного человека, добавим факторы риска для нарушения микрофлоры: приём антибиотиков и гормональных средств, манипуляции над внутренними половыми органами, нарушение менструального цикла, осложнения беременности и воспалительные заболевания. и получим практически 100-процентную вероятность развития цистита у любой женщины. Масло во огонь добавляют особенности женской анатомии. Близость мочеиспускательного канала к влагалищу, достаточная ширина уретры и маленькая её длина. При таких обстоятельствах обострение цистита у каждой женщины может вызвать всего одна фрикции или одно подмывательное движение. А почему даже больше женщин уверены, что имеют цистит, чем это есть на самом деле? На это есть две причины. Вот первая. Мочевой пузырь самый внушаемый орган у женщин. Об этом свидетельствует поразительная практика клинических исследований заболеваний мочевого пузыря. Как проводятся любые исследования? Собирают две однородные группы. Одна получает испытываемое лекарство, вторая плацебо. ни пациентки в группах, не лечащие врачи не знают, где что. Это слепое дважды контролируемое случайное исследование. Такая секретность нужна в интересах науки, чтобы ни слово врача, ни авторитет известного лекарства не повлияли на результаты эксперимента. После этого учитываются данные. Но что интересно, и лекарство, и плацебо помогают женщинам Да, препарат чуть получше, пустышка чуть похуже. Но ведь вылечившиеся есть в обеих группах. Но ещё более интересна статистика побочных эффектов. Исследователям естественно важно понимать, насколько хорошо переносится медикамент. Поэтому учитываются все жалобы на фоне лечения. Затем анализируют, связаны они с лечением или нет. Это обычная практика. Допустим, у пациентки заболела голова. Развелась аллергия, ухудшилось внимание при управлении автомобилем или случилась диарея. Это важно. Возможно, это имеет связь с препаратом. Учёные не пропускают ни одну такую жалобу. Но жалобы могут быть и на перелом, смерть супруга, увольнение с работы или незапланированную беременность. Эскулапы анализируют и это. Скорее всего, связи с лечением нет никакой, но это наука. Исследуется всё. Так каково же удивление врачей, когда побочные эффекты регистрируются и у тех, кто получает настоящие препараты, и у тех, кто лечится плацебо. И снова оказывается, что препарат вызывает чуть побольше побочных действий, пустышка чуть поменьше. Но ведь вызывают оба. Врачи не останавливаются, продолжают исследование. Теперь интересует частота рецидивов, то есть насколько реже обостряется цистит на фоне лечения исследуемым средством. И снова парадокс. Испытуемый препарат продлевает светлый промежуток безусловно лучше, чем плацебо. Но плацебо вообще ничего продлевать не должно, а оно работает. Чуть хуже лекарство, но работает. Оказывается, цистит это одна из форм реагирования женщины на стресс. Погода ухудшилась, с мужем проблемы. на работе сложности или просто всё вместе навалилось, и первым реагирует мочевой пузырь. Им может управлять подсознание, и он зависит от эмоциональной лоббильности женщины не хуже, чем от изменений микрофлоры. Отсюда и все эти чудесные эффекты плацебо. Есть и вторая причина превышения формальной статистики случаев цистита над реальной. Корни её тоже во внушаемости мочевого пузыря. Дискомфорт при мочеиспускании и учащение позывов самые частые жалобы у женщин при снижении полового влечения. Всевозможных задержках и нарушениях психоэмоционального развития, блоках сексуальности. Женщина вроде бы и рада жить половой жизнью, но как ни попробует, так сразу обостряется цистит. И что характерно, ни один анализ ничего не показывает. Вот такая яркая психосоматика. Простатит семейный диагноз. Разговор об этом заболевании крайне актуален во время любой женской консультации, потому что жить с простатитом предстоит не только заболевшему мужчине, но и его женщине. Жене этого самого хозяина простатита придётся испытывать на себе все сложности: ипохондрический характер мужа, последствия его сниженной эрекции. и синдрома хронической тазовой боли. Поэтому простатит интересная тема для половозрелых особей любого пола. Для простатита, как и для цистита, имеют значение не только универсальные факторы риска, но и персональные. Дизритмии половой жизни, сидячий образ жизни, хроническая вибрационная травма промежности у водителей, велосипедистов, переохлаждение, на зимней рыбалке, в автомобиле без подогрева. Течение простатита, как и всех хронических заболеваний органов малого таза, бессимптомно. Поэтому мало кто вовремя обращается за помощью и лечит его. Это значит, что большинство пациентов испытывают на себе осложнения простатита: снижение влечения, ухудшение эрекции, бесплодие. При простатите становится очень значимым вопрос Что же было в начале? Курица или яйцо? Кто для кого более опасен? Муж с обострением простатита для жены, постоянно страдающей молочницей, или жена с вечным бактериальным вагинозом для мужа с хроническим простатитом? Иными словами, кто кого осеменяет и обостряет процесс? На самом деле, муж с женой в таких парах друг друга стоит. Как правило, нарушение у супругов обоюдное. А последствия этих нарушений зависят от половой принадлежности. У женщин это нарушение микрофлоры влагалища – цистит. У мужчины – простата цистит, простатит. Эректильная дисфункция. Это снижение функции напряжения полового члена и способности совершить пенетрацию и провести половой акт. Эректильная дисфункция – это вежливый удобный термин. который пришёл на смену вековому приговору стареющим мужчинам импотенции. Само слово дисфункции подразумевает какое-то лёгкое отклонение от нормы, а не диагноз. А значит, дисфункция подлежит коррекции, в противовес лечению при диагнозе. Сказать мужчине, что он импотент, значит оскорбить его, объявить ему об аректильной дисфункции. Значит, причислить его к категории пациентов с излечимым заболеванием. Поражение урогенитального комплекса, отвечающего за потенцию мужчины, уже само по себе достаточная причина, чтобы ожидать дальнейших ухудшений и постоянно концентрироваться на состоянии нижних мочевых путей. Сложности с половой жизнью в семье усугубляют страх полного исчезновения половой функции. Не веря в существующие методы лечения, и снижению общей жизненной потенции. Эректильная дисфункция может быть следствием воспалительных заболеваний, простатита, гормональных нарушений, возрастных изменений, эндокринных расстройств, приёма определённых лекарств, некоторых препаратов для снижения артериального давления, психотропных, противосудорожных средств, сексуальных расстройств. Стёртости оргастических ощущений, низких сексуальных техник, ускоренной эякуляции. Психогенных причин: стрессов, затяжных конфликтов, тревожно-мнительных состояний. Интоксикаций от употребления алкоголя. Бесплодие. Многие половые инфекции и хронические воспалительные процессы вызывают нарушения всех стадий репродуктивного процесса. от образования яйцеклетки и сперматозоидов до транспорта этих клеток, возможности зачатия, вживления в плоть матки, возможности выносить беременность и родить здорового ребёнка. Действия инфекций иногда непосредственные. Например, гонорея и хламидиоз вызывают слипчивые процессы в маточных трубах и семявыносящих протоках, и как следствие, обструктивное бесплодие. На пути гомет возникает механическое препятствие. Но чаще бесплодие возникает опосредованно из-за хронических воспалительных заболеваний органов малого таза. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза. Взомт. Чаще всего под взомт понимают все женские беды и воспаления, начиная с кольпита, воспаления влагалища и эндоцервицита. шейки матки, продвигаясь через эндометрит, воспаление полости матки, в сторону сальпингоофорита, воспаление труб и яичников. Но сюда можно отнести и проблемы мужчин. Уретрит, воспаление мочеиспускательного канала. Везикулит, семенных пузырьков. Простатит, воспаление предстательной железы и эпидидимоафорит, воспаление яичек и придатков. Дело в том, что причины Особенности протекания и исход в зонт у мужчин и женщин сходные. Общие свойства этих воспалительных заболеваний – связь с ИППП, трудность в выявлении, вяло текущее течение с сезонными обострениями, устойчивость к лечению. При всей кажущейся обыденности и незначительности этих заболеваний их последствия тяжелы. Риск онкологии, преждевременное старение, бесплодие, образование кист, миом, кровотечений. Это источник постоянных болей в тазовой области, дискомфорта во время секса. У мужчин это снижение потенции и влечения. По статистике, после 4 эпизодов обострения в зомт, как у мужчин, так и у женщин, в 20% случаев развивается вторичное бесплодие. Отнеситесь внимательно к этому умозаключению. Дело в том, что речь идёт об абсолютно здоровых изначально людях, которые откладывали деторождение по каким-то причинам. Возможно, были в поиске, меняли партнёров, строили карьеры, квартиры, свои судьбы. Но жизнь на месте не стояла. Организм испытывал вредное воздействие окружающей среды, накапливал соматические мутации и приобретал хронические заболевания. В зонт. Любимое выражение всех моих пациентов на приёме. А откуда это взялось, доктор? Ведь этого раньше не было. Всё правильно. У нас у всех раньше ничего не было. Почти все мы родились здоровыми. Но время идёт, и закономерным образом когда-то всё начинается. Вот оно и началось, пока люди откладывали деторождение. А теперь внимание. Почти всё, что андролог и гинеколог на приёме имеют в виду под хроническими заболеваниями, это в зомт. «Но у меня этого уж точно нет», — скажете вы. Никто из пациентов практически ничем никогда не болел, только какой-то молочницей. По правде сказать, я не знаю ни одной 30-летней женщины, у которой не было как минимум 4 эпизодов молочницы, потому что молочница — это самое часто и плохо диагностируемое заболевание. Диагноз молочница Вот мы и подошли к святая святых. к сокровенной женской тайне. Кто же признается, что лечил гонорею? Фу, как некультурно болеть гонореей. Сразу рисуется образ женщины, распущенной и неразборчивой в связях. А если сказать, что была молочница? Это же другое дело. Молочница — очень интеллигентный диагноз, который естественен для любой женщины. Ещё он удобен тем, что показывает, что женщина чистая, заботится о себе. Откуда это следует? Ну раз она знает, что это молочница, значит, ходила к врачу. Логика правильная, и люди это интуитивно понимают. Поэтому многие путают заболела молочницей и сказала, что заболела молочницей. А потом сказала, что заболела молочницей, да и поверила в это. Ситуация немного напоминает ножницы с циститом. Когда меньшее число пациентов действительно болеют циститом, чем думают, что болели. Часто спрашиваю женщин на приёме: "Были ли у них половые болезни?" А в ответ: "Ничего такого, разве что молочница несколько раз". А откуда вы узнали, что это была молочница? В лучшем случае женщина скажет, что ходила к врачу, всё обследовала, получила диагноз, а затем соответствующее лечение. И когда в следующий раз симптомы повторились, то решила больше не ходить и просто повторила ранее назначенный курс. Но большинство отвечает: "Был зуд, я выпила общеизвестную таблетку от всех болезней, и всё прошло". А теперь вся правда о молочнице. На самом деле, этот диагноз мусорная корзина. Vulvovaginalny kandidoz диагноз исключения. Он ставится первым только если человек обследован с головы до ног. И все остальные заболевания у него точно исключены. Если же что-то обнаружено вместе с молочницей, то диагноз будет звучать, например, так: хламидинный эндоцервицит. Вулвовагинальный кандидоз. Как видите, хламидиоз, знающий врач вынес на первое место, а молочницу на второе. Почему? Потому что кандидоз всегда отягощающий диагноз чего-то другого, более актуального. Кандидоз это всегда следствие изменения организма, предрасполагающих к его появлению. Любая инфекция или воспалительное заболевание малого таза ведут к снижению местных защитных свойств, которое и есть причина возникновения кандидоза. Поэтому логично сначала упомянуть хламидиоз, а потом молочницу. Что следует из такой формулировки диагноза? То, что врач в первую очередь будет лечить хламидиоз, а во вторую молочницу. Стоит только поменять последовательность, как не удастся вылечить ничего. Хламидиоз причина и предрасполагающий фактор. Молочница следствие. Нельзя начинать решать проблему с её следствия. Поэтому, если пациентка не сдавала никаких анализов, кроме общего мазка на микрофлору, в котором была обнаружена молочница, то нельзя и поставить диагноз молочница и ограничится этим. Надо как минимум дообследовать и поискать, откуда взялась эта молочница. Вот это будет верная тактика. Возвращаясь к нашей типичной пациентке, у которой за всю жизнь не было ничего такого, только молочница несколько раз, которую она в лучшем случае один раз обследовал, мы понимаем, что у неё могло быть что угодно, кроме молочницы. Скорее всего, Как раз эти самые минимум 4 эпизода в зомбт, которые у каждой пятой женщины кончаются вторичным бесплодием. Но как же так, удивитесь вы? Ведь есть же типичная клиническая картина. Тут вы ошибаетесь. 150 лет назад французский учёный-бактериолог Луи Пастер, известный ныне всем и каждому по слову пастеризации, сформулировал принцип клинической медицины. Один микроб одна болезнь. Это значит, что каждый микроорганизм вызывает неповторимую клиническую картину, по которой одну инфекцию можно отличить от другой. Туберкулёз одна картина, брюшной тиф другая, сифилис третья, ганорея четвёртая и так далее. Но сегодня, имея дело с городским человеком со сниженными иммунными и защитными силами, мы пришли к новому принципу. которая, как нельзя лучше, характеризует клиническую картину половых инфекций. Всеми кробы одна болезнь. Это означает, что стёртое течение всех инфекций настолько скудно по клиническим проявлениям, что можно смело заключить: все они проявляются одинаково. Всеми кробы вызывают одну болезнь. Безусловно, лабораторно это разные болезни. И они лечатся разными антибиотиками, курсами, схемами. Но клинически все они выглядят одинаково. Незначительный зуд и дискомфорт при мочеиспускании и в половых путях, какие-то малозначительные выделения из влагалища, которые через несколько дней проходят без лечения, на фоне лечения или вопреки лечению. Женщина, которая решила, что у неё была просто молочница, симптомы такие же прошла от одной таблетки. может добросовестно заблуждаться. На деле это может оказаться что угодно. Молочница, не молочница, что-то в сочетании с молочницей. Вот так и получается, что какой-то несчастный грибок приводит к самой жестокой женской трагедии — бесплодию. Заболевание шейки матки Всеобщая паника по поводу вируса папилломы человека, который приводит к раку шейки матки, одновременно и оправданна, и нет. Я объясню оба тезиса. Развитие рака шейки матки связано с папилломавирусной инфекцией определённых видов, штаммы 16, 18. Это экспериментально доказанный факт. Онкологические заболевания одно из самых опасных осложнений половых инфекций. Это неизлечимо, часто смертельно. Это крест. Никто не хочет себе такой судьбы. Поэтому многие бывают шокированы, когда получают заключение лаборатории с положительным результатом анализа на ВПЧ. Как относиться к такой новости? Конечно, любой рак шейки матки связан с ВПЧ 16 и 18. Но не все случаи инфицирования ВПЧ 16 и 18 приводят к раку. а лишь небольшой процент случаев. Папиломовирусная инфекция – одна из самых распространенных на земном шаре. Преобладает носительство, действительно болеющих ею не так много. Тут вступают в силу другие обстоятельства. Фоновые в зомб, сочетанные инфекции и так далее. Поэтому паника при появлении в анализах ВПЧ, лечение до отрицательных результатов, Отказ от беременности, пока не вылечусь, не оправданы и отражают скорее страхи перед неизвестной болезнью, венерофобией, чем реальной опасности такого носительства. Напомню, что вирусное заболевание сейчас не лечится. Предлагаемое лечение только контролирует их. В частности, цель лечения ВПЧ-инфекции – ликвидация ее проявлений, а не элиминация возбудителя. Можно лечить изменения на шейке матки, папилломы, кондиломы, но нельзя лечить носительство, хотя можно наблюдать ввиду доброкачественности носительства и бесполезности такого лечения. Синдром хронической тазовой боли. Это тренд сегодняшнего дня. Его название звучит как-то расплывчато и непонятно. Похоже на синдром хронической усталости, который якобы есть у всех нормальных людей, кто много работает и всё успевает. Синдром менеджера: если ты работаешь, обязательно должен уставать. Если не устаёшь, то ты либо лентяй, либо фанатик. В любом случае люди это осуждают. То же самое с синдромом хронической тазовой боли. Что это? Мигрень, плохое настроение, повод уклониться от своих повседневных обязанностей. Непонятное что-то. А ведь это универсальная причина снижения качества жизни у мужчин и женщин. Синдром хронической тазовой боли приводит к остенизации характера, диспареунии, болезненности во время полового сношения, снижению общего фона настроения и неудовлетворённости жизнью. Что значит остенизация характера? Общий типаж таких пациентов таков, как будто они только что проглотили полынную настойку, а запить не успели, и теперь всюду ходят с гримасой горечи. За этой гримасой стоит соответствующее мировосприятие, и близкие люди воспринимаются с некоторой горчинкой. И вся жизнь прошла мимо, и никто человеку не помог, и очередной врач в списке его консультантов ему не поможет. Вот эта ипохондрическая обречённость на пожизненное несчастье и неудовлетворённость и есть внешнее выражение синдрома хронической тазовой боли. Диспареуния. Это слово означает болезненность при половом акте. Сам половой акт возможен. Влечение, возбуждение, способность получать оргазм сохраняется, но словно сквозь боль, горечь и неудовлетворённость. диспареунии у всех мужчин, у которых стоит, но ощущения не такие, и оргазм стёрт настолько, что не то кончил, не ту газету почитал. Ею страдают женщины, которым во всех позах больно заниматься сексом. И толчки, которые мужчина яростно совершает в самые сладострастные моменты, приносят нестерпимую боль в женском малом тазе. Женщина может возбуждаться и влажняться, Интракция происходит беспрепятственно, способность получать оргазм остаётся, но вот сами фрикции для неё невыносимы. Порой это очень серьёзная проблема в супружеской жизни. Сексуальные расстройства. Сексуальная сфера самая закрытая и самая информационно доступная одновременно. В этой области все знатоки, все готовы делиться информацией и давать советы. Поэтому стереотипов, прочно заслоняющих реальность, здесь больше, чем где-либо ещё. Можно условно разделить все сексуальные расстройства на категории. Самые частые жалобы на ослабление эрекции, снижение влечения, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, ускоренное семяизвержение, вагинизм, аноргазмию. А по объекту приложения сексуальных усилий Все сексуальные проблемы можно разделить на расстройства девственников и супружеские или парные дисгармонии. Снижение качества жизни. Друзья мои, бесплодие, снижение полового влечения и эрекции, хронизация процесса и целый букет инфекций уже достаточные причины говорить о сниженном качестве жизни. Вряд ли бесплодная пара, с навязчивой идеей зачатия, живёт полной жизнью и дышит полной грудью. Но при наличии хронических инфекций можно говорить о снижении качества жизни как о самостоятельном осложнении, усугубляющем и без того безрадостное положение вещей. Ничто так не тревожит людей, как недоверие предлагаемым схемам и курсам лечения. Снижение функций урогенитального комплекса и неотвратимость ожидаемых осложнений Общие симптомы не специфичны. Повышенная общая утомляемость, нарушение работоспособности, коммуникации, колебания самочувствия в течение дня. Ожидание дальнейших осложнений и заболевания, чрезмерное внимание к собственным, искаженным болезнью ощущениям, преувеличение симптомов, разочарование во врачах приводит к тому, что у пациента формируется своеобразный невротический характер. Со склонностью к депрессии, тревожности, астении. Часто пациенты ищут всё новые и новые способы лечения и специалистов, доказывая врачам, что они серьёзно больны, гиперболизируя симптоматику и пренебрегая известными и проверенными рекомендациями в пользу экзотических методик. Больные могут вообще отказываться от лечения, объясняя это иррациональными доводами. Проблемы старения. Позаром ислу Господа Бога, мы бываем молодыми, гиперсексуальными, гормонально активными, наполненными влечением, возможностями к его реализации, красотой и здоровьем только несколько лет своей жизни. Всё оставшееся время мы подвергаемся неизбежной инволюции, то есть старению. Сейчас старение это основное направление исследований в мировых научных лабораториях. В самом деле, Если благодаря всем достижениям научно-технического прогресса мы вероятно проживём до 80 и 90 лет, то нам не безразлично, какое качество жизни будет у нас в последние 50 лет этого срока. К качеству жизни относятся умственная, физическая, половая, социальная активность. По иронии, определение здоровья ВОЗ гласит: Здоровье это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Иными словами, нам хотелось бы стареть здоровыми. Но как этого достичь? Какое средство наполнит грааль, который даст нам молодость, ну или хотя бы ощущение молодости, силы, возможности, энергию, молодейные яблоки? Пересадка яичников обезьяны, которую проводил ещё Филип Филиппич Преображенский в собачьем сердце. Сегодня в науке принята парадигма о регуляции обменных процессов половыми гормонами. Буквально работа половых гормонов позволяет организму функционировать, как в молодом возрасте. Снижение уровня половых гормонов приводит к тому, что все функции неизбежно увядает. И этот самый Грааль пустеет. Получается, чем дольше у человека вырабатываются половые гормоны, тем дольше он сохраняет молодость и здоровье. Тем выше у него качество жизни и вероятнее долголетие. Таким образом, в проблеме старения универсальной и междисциплинарной важнейшая роль у половых гормонов. Именно они дирижируют всем ансамблем человеческого обмена веществ. Как видим, Сохранение здоровья и достижение долголетия напрямую связаны с половым здоровьем, и регуляция уровня половых гормонов – ключ к продлению молодости. Снижаем вероятность осложнений. Дорогие слушатели, пока есть половой инстинкт, будет и секс. Будет секс – будут и половые инфекции. Поэтому ответственная задача каждого человека перед собой – своим спутником жизнь перед настоящим и будущим потомством свести к минимуму последствия и осложнения половых инфекций. Для этого надо соблюдать несколько заповедей. Максимально эффективное лечение возможно, если бескомпромиссно выполнять назначения врача. Сюда входит парный принцип лечения, строгое соблюдение общего и полового режима. Использование только рекомендованных лекарственных препаратов, неукоснительное исполнение схемы их применения. Помните, что врачу всегда можно задать вопрос о лечении и получить вразумительный ответ. Поэтому всегда спрашивайте, что вам неясно. Половой режим на время лечения предполагает воздержание обоих половых партнёров. Чаще всего во время лечения просят избегать приёма алкоголя. После лечения необходимо пройти контроль и убедиться, что вы получили желанные результаты. Но самое главное гарантии вашего будущего здоровья изменение образа жизни, который привёл вас на приём к врачу. Как правило, бывает достаточно навести порядок в своих половых связях и обязательно использовать барьерные методы защиты. Это не всегда бывает очевидно с самого начала, но достижимо хотя бы после лечения.